Льюис Кэрол Приключения Алисы в стране чудес или странствие в странную страну по страницам странной, пространной истории Глава первая Кубарем в кроличью норку Алиска конец устала все сидеть и сидеть без дела. Рядом с сестрой на берегу речки. Сестра читала книжку. Алиса разок-другой заглянула в нее, Но книжка была без картинок. А что это за книжка без картинок? В ней же читать нечего. День был жаркий, ленивый, Голова становилась все тяжелее, А мысли в ней все меньше. И никак не могла Алиска решить, что же лучше, сидеть вот так и сидеть, или, может быть, сплести венок из ромашек. Но ведь для этого же надо вставать. И вдруг, откуда ни возьмись, прямо перед ее носом пробежал белый красноглазый кролик. Но в этом еще не было ничего чудесного. Не очень удивилась Алиска и тогда, когда кролик пробормотал. «Ой, мамочки, опоздаю! И все тут!» Уже потом, когда вся эта история закончилась, она подумала, что удивиться стоило. Но сейчас она совсем не удивилась. А вот когда кролик взял и вынул из жилетного кармана часики на цепочке, да еще и посмотрел на них, а посмотрев, припустил со всех ног, Алиска вдруг вспомнила, что еще не видала у кроликов кармашков на жилетках. Да не пустых, а с часами. И, подумав так, она вскочила на ноги и, сгорая от любопытства, побежала через поле за кроликом. Ей повезло. Она успела заметить, как он юркнул в большую кроличью норку под живой изгородью. Алиса тут же прыгнула вслед, даже не подумав, как же она выберется обратно. Кроличья нора — вела куда-то вперед, подобно туннелю. А потом вдруг провалилась. Да так неожиданно, что Алиска и ахнуть не успела, как упала в глубокий-преглубокий колодец. То ли колодец был слишком глубок, то ли она медленно летела, но у нее оказалось достаточно времени, чтобы оглядеться вокруг и подумать. «Ой, что ж теперь будет?» Первым делом она попыталась рассмотреть, куда же она падает, но внизу было совсем темно. Потом она разглядела стенки колодца. На них было множество шкафчиков и полочек, а на крючочках висели картинки и карты. Алиска взяла со встречной полки банку, на которой была наклейка Апельсиновая повидла. Но, к огромному сожалению, банка была пуста. Бросить ее было страшно, а вдруг внизу кто-нибудь есть. И Алиска ухитрилась поставить ее в один из встречных шкафчиков. Вот здорово, подумала Алиса. Теперь и с лестницы скатиться не страшно. Такой смелой стану. Дома все позавидуют. А как же? Я и с крыши упаду, не пикну. Да уж! Пикнуть ей бы не удалось. Вниз, вниз, вниз. Когда же это кончится? Интересно. Сколько километров я пролетела? Вслух подумала Алиска. Наверное, уже долетела до центра Земли. Ну-ка посмотрим. Если я пролетела шесть тысяч километров... Алиска кое-что в этом роде учила в школе. «Сейчас, правда, было не самое время демонстрировать свои познания. Похвалить-то ведь было некому. Но почему бы не попрактиковаться?» «Да, точно, шесть тысяч. Тогда на какой же я широте и долготе?» Алиска не знала, что такое широта и долгота, но зато слова такие красивые. «Интересно. А что, если я пролечу всю землю насквозь? Вылечу. А там люди ходят вверх ногами. Вот интересно! Кто под нами вверх ногами? Перевертыши их называют, кажется. Хорошо, что ее никто сейчас не слышал. Слово-то вроде бы совсем не то. Да, надо же узнать, в какую страну я прилетела. «Детенька, скажите, пожалуйста, это у вас Новая Зеландия или Австралия?» И она попыталась сделать реверанс. «Представляете? Вверх тормашками. Попробуйте. Сможете?» «Нет, спрашивать нельзя. Люди подумают, что я двоечница. Может, найду какую-нибудь вывеску или указатель?» «Вниз! Вниз! Вниз!» Делать было совсем нечего, и Алиса снова принялась размышлять вслух. Диночки без меня будет вечером. Так грустно!» Диночка — это ее кошка. Хоть бы не забыли ей молока дать на полдник. «Солнышко мое! Как мне тебя здесь не хватает! Правда, я сколько не летела, ни одной мышки не встретила». Зато летучие тут обязательно должны быть. А они на вид почти совсем как обычные, да? Вот только какие они на вкус. Тут Алиске стало хотеться спать. Она закрыла глаза и уже сквозь сон бормотала: Кошки-мышки. Потом мышки-кошки. А какая, собственно, разница? Она чувствовала, что засыпает... И вот уже ей начал сниться сон. Идет это она под лапу с Диной и так строго у нее спрашивает. «Скажи-ка, приходилось ли тебе лакомиться летучей мышью?» И вдруг, трах-бах, она шлепнулась на кучу хвороста и сухих листьев. Наконец-то долетела. Алиска совсем не ушиблась. Скачив на ноги, она посмотрела туда, откуда прилетела, но там было совсем темно. Прямо перед собой она увидела длинный ход, а в конце его еще виднелся белый кролик. Нельзя было терять ни секунды. Алиса стримглав бросилась за кроликом, и как раз вовремя кролик уже сворачивал за угол. «Опоздаю!» — пробормотал он. «Клянусь, ушами опоздаю!» Кролик был, кажется, совсем рядом, но, выбежав из-за угла, Алиса остановилась. Кролик исчез. Она очутилась в длинном зале с низким потолком, с которого свисала вереница ламп, слабо освещавших помещение. В зале оказалось множество дверей, но все они были заперты. Алиска обошла зал в оба конца, подергала все ручки и, наконец, вышла на середину, с грустью размышляя, как же она выберется наружу. И тут она увидела прямо перед собой стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса подумала, не подойдет ли он к одной из дверей. Но, увы, Наверное, замки на дверях были слишком большими, а может, ключик слишком маленьким. Только ей не удалось отпереть хотя бы одну дверь. Зато на этот раз Алиска набрела на портьеру, свисавшую до пола. За портьерой открывалась малюсенькая дверца, ей по колено. Она вставила ключик в замок и «Ура!» Он подошел. Алиса открыла дверцу и увидела, что та ведет в узкий ход, не шире мышиной норки. Она стала на четвереньки, заглянула в эту норку и увидела красивый-прекрасивый сад. До чего же ей захотелось выбраться из полутемного зала и погулять среди клумб с диковинными цветами и журчащих фонтанов но ей никак не удавалось просунуть голову в дверцу. «А если бы голова и пролезла, — с грустью подумала Алиса, — она же у человека должна быть на плечах. Вот если бы я умела складываться и раскладываться, как подзорная труба, думаю, я бы смогла. Вот только бы мне рассказали, как это делается». Ну и вправду, с ней уже сегодня случилось так много необычного, что все необычное казалось совсем обычным. Бесполезно было ждать у дверцы погоду. Алиса вернулась к столику в надежде, что на нем найдется еще один ключик или, по крайней мере, какая-нибудь волшебная книга, где будет написано, как человеку сложиться в три погибели. Но на этот раз на столике обнаружилась маленькая бутылочка. «Раньше ее точно не было», — подумала Алиса. А на горлышке у нее висела этикетка, а на этикетке было напечатано крупными буквами. «Выпей меня!» «Какая хитренькая!» «Хм! Выпей меня!» Алиска была умной девочкой. «Разве можно так сразу взять и выпить?» «Нет!» — сказала она. Посмотрим сначала. Может, тут где-нибудь написано «Яд»?» Ей доводилось читать занимательные истории о том, как непослушные дети сгорали дотла, и как их съедали живьем дикие звери, и как с ними случались другие неприятности. А все почему? Да потому что они забывали, чему их учили взрослые. «Не держись слишком долго за раскаленную кочергу. Можешь обжечься». «Не разрезай себе палец ножом слишком глубоко, может пойти кровь». И еще она крепко-накрепко запомнила, «Если напиться из бутылки, на которой написано «Яд», то чего доброго разболится живот». Нет, на этой бутылочке не было написано «Яд», и Алиска рискнула попробовать капельку. «Было вкусно». Что-то среднее между пирожком с вишнями, кремом, ананасом, жареной индюшкой и рисками и гренками с маслом. И она залпом выпила все до дна. Ой, как интересно! воскликнула Алиса. Я, кажется, складываюсь, как подзорная труба. Так оно и было. Она теперь была себе ниже колена и с радостью подумала, что сможет, наконец, пройти через дверцу в чудесный сад. Но сначала она немножко подождала. Посмотреть, не уменьшится ли она еще больше, это ее беспокоило. «Если так пойдет дальше, — сказала Алиска, — я ведь могу совсем закончиться, как свечка. Интересно, куда я тогда денусь?» И она попыталась представить себе задутое пламя свечи, Она ведь раньше видела только горящее. Нет, больше она не уменьшалась. Значит, можно идти в сад. Ну, увы. Подойдя к двери, Алиска вспомнила, что забыла золотой ключик. А когда вернулась за ним к столу, ключика было не достать. Она его видела снизу через стекло. Несколько раз пробовала взобраться на стол по ножке, но соскальзывала вниз. Вконец измучившись, бедняжка села на пол и расплакалась. «Ну-ка, перестань плакать!» — строго приказала она себе. «Я кому сказала?» Она часто давала себе мудрые советы. Правда, не всегда им следовало, а иногда ругала себя. Да так строго, что начинала плакать. Однажды она даже попыталась надрать себе уши, за то, что сама себя обхитрила, играя в крокет. Алиса была большая фантазерка и обожала играть, как будто она два человека сразу. «Нет», — рассудила бедная Алиска, «сейчас не получится быть двумя. Меня ведь и на одну не наберется». Внезапно ее взгляд упал на маленькую стеклянную коробочку под столом. Она открыла ее, В коробочке оказался малюсенький пирожок, а на нем с мородинками были выложены слова «Скушай меня!» «Вот и хорошо», — сказала Алиса, «если я его съем и вырасту, то достану ключ, а если уменьшусь, смогу пролезть под дверью, будь что будет». И она откусила кусочек, приговаривая озабоченно, «Вверх или вниз? Вверх или вниз?» А сама в это время держала руку на макушке, чтобы определить, растет голова или уменьшается. К ее удивлению, она осталась какой была. Собственно, от пирожка можно только поправиться, но сегодня с Алиской уже приключилось так много чудес, что было ужасно досадно, когда они переставали приключаться. Алиска снова принялась за дело. И вскоре от пирожка не осталось ни крошки.